Глава 9 Через два дня Бержерон явился к нотариусу. Едва отперли контору, как он вошел в нее с непринужденным видом гурмана, почуявшего аромат Жаркова. Ренаден, увидев гостя, воскликнул. «Деньги готовы!» При этом он указал на кассу, в открытую дверку которой видна была лежавшая на полке большая пачка банковских билетов. При мысли, что эта сумма скоро перейдет с полки в его карман, вдовец почувствовал зуд в пальцах. «Вы мастер вести дела, любезный господин Ренаден!» Сделал он комплимент. «Я весь к услугам своих клиентов», — ответил учтиво нотариус. Однако, произнося эти слова, он не спешил передать билеты. Напротив, нотариус затворил дверку кассы и сел напротив Бержерона по другую сторону письменного стола. «Не сообщили ли вы мне три дня назад, что нашли способ очень выгодно вложить эти двести тысяч франков?» «Да, под семь процентов», — подтвердил Бержерон. «Потрудитесь сообщить мне ваши распоряжения, я поспешу привести их в исполнение», — заявил любезно нотариус. «Нет-нет», — ответил Бержерон добродушным тоном. «Я вас избавлю от труда. Я сам займусь этой операцией». Но каково было его разочарование, когда он увидел, что нотариус отрицательно покачал головой и после непродолжительной паузы объявил. «Невозможно». «Невозможно?» Повторил вдовец, подскочив от неприятного удивления. Совершенно невозможно. Почему? Разве я не опекун дочери? Разве я не имею права по своему усмотрению перемещать капиталы несовершеннолетней дочери? То, что вы имеете на это право, неоспоримо. Я ведь поспешил исполнить ваше желание и продать бумаги, которые вы хотели заменить другими, более выгодными. «Повторяю вам, у меня готовы деньги для этой операции». «В таком случае отдайте их мне», — настойчиво попросил Бержерон, протягивая руку. Ренаден посмотрел на эту протянутую к нему руку и спокойно повторил. «Невозможно». «Вы отказываетесь отдать мне деньги?» — спросил опекун с угрозой в голосе. Нотариус притворился огорченным. «О, господин Бержерон, как вы можете так думать? Я верил бы вам все свое состояние, но в настоящем случае я не могу поступать по своей воле». Вдовец почувствовал некоторое беспокойство, и вот он был уже менее резок, когда он спросил, «Что же вам мешает? Вы знаете, это так же хорошо, как и я». Завещание вашей покойной супруги, которое я вам читал в присутствии всего семейного совета, назначившего вас опекуном. Неужели вы не помните этого чтения? О чтении Бержерон помнил очень хорошо, но он ничего не слушал после первых же строк, признав, что это тот самый акт, копия которого хранится у него». Ни один параграф не оправдывал отказа Ренадена выдать ему деньги. «Это то самое завещание, которое было составлено вашим старым коллегой Тесье незадолго до его смерти?» — спросил он. «То самое «я» ничего не менял в нем», — с ударением на «я» ответил Ренаден. «Лишь прибавил самые пустяки, всего пять слов». И вот какая досада, эти-то пять слов и не позволяют мне исполнить ваше требование. Можно узнать эти слова», — промолвил Бержерон, которого душил гнев. «Вот они. Исполнять немедленно и обозначать употребление». «Что это значит?» «Что вы не можете располагать ни одной ценной бумагой, не заменив ее тотчас другой». Сегодня вам угодно было продать одни бумаги — прекрасно, но сумма, вырученная за них, должна быть немедленно употреблена в дело душеприказчиком, то есть мной, вашим покорнейшим слугой, который готов исполнять все ваши приказания относительно размещения капиталов по вашему усмотрению. Я могу распоряжаться состоянием, Но никогда никакие капиталы не будут проходить через мои руки? Вы верно изволили выразиться. Бедный Бержерон был вне себя от ярости. Что в особенности бесило его, так это простодушный тон, которым Ренаден заявил. Вы освобождены от ответственности за чужие деньги. Так я опекун, которому не доверяют? О, какое нехорошее слово! Напротив, вы опекун, опыт и способности которого оценены по достоинству. Вам предоставлено право решать, как размещать деньги, что вы будете приводить в исполнение вместо меня. О нет, не вместо вас, это выражение неверно. По вашему приказанию, как того требует моя обязанность души приказчика». «Значит, я не могу прикасаться к капиталам», — повторил Бержерон. «Да, если только...» — Бержерон навострил уши. «Но, случайно или нет, именно в эту минуту нотариуса прервал клерк, который, просунув голову в полуотворенную дверь кабинета, доложил. Жибо ждет. Что ему нужно?» — осведомился Ренаден. «Он говорит, что должен получить сегодня деньги, сумму, вырученную за бумаги, которые вы должны были продать для него». «Ах, черт возьми, он прав, этот добрый малый, только я совсем забыл. Жибо очень спешит получить свои деньги?» — спросил нотариус. «Как мне кажется, да», — ответил клерк. «Не может ли он подождать до следующей недели, когда я опять поеду в Париж?» «Он говорит, что хочет купить клочок земли, которая будет продаваться в воскресенье с аукциона». «А, чёрт!» – пробормотал Ренаден. «Сегодня пятница. Мне придется поехать завтра в Париж, чтобы он вовремя получил свои деньги». «Почему вы не хотите выдать нужные живо деньги из вашей кассы?» В таком случае вы могли бы поехать в Париж, когда вам будет угодно. А ведь правда, иногда самые простые вещи не приходят в голову. Воскликнул нотариус, вставая с места и направляясь к кассе. Скрип кассовой дверки привлек внимание Бержерона. Вид банковских билетов, которые он надеялся получить, заставил его болезненно содрогнуться. Вы правы! — говорил Ренаден. — Выдав Жибо нужную сумму из кассы, я дам малому возможность купить желанную землю и избавлю себя от поездки в Париж. С этими словами он протянул руку к полке, на которой лежали золотые и серебряные монеты. Вдруг нотариус остановился и, быстро заперев кассу, сказал. — Нет. «Нужно быть аккуратным в делах. Я не могу располагать этими деньгами, предназначенными для другой цели. Жибо получит деньги тогда, когда я продам его облигации. Ему придется подождать до следующей недели». «Но аукцион в это воскресенье», — заметил клерк, защищая интересы Жибо. «Очень сожалею, но ему придется подождать». Клерк возобновил приступ. «Почему бы ему не поехать завтра в Париж самому?» «К чему?» — возразил нотариус. «Я наложил запрет, деньги выдадут только мне!» «Если только...» — начал клерк. Бержерон почувствовал, как дрожь пробежала по всему его телу. Он уже второй раз слышал это «если только», но теперь в применении к другому. Следовательно, не мешало прислушаться. Но Ренаден не дал клерку окончить фразу. Он ударил себя по лбу, вскрикнув: "Чёрт возьми, вы правы. Где же у меня голова сегодня? Что с ней сталось?» С этими восклицаниями он приподнял бювар и вынул лист гербовой бумаги. Безмолвный, взволнованный Бержерон внимательно следил за всеми движениями нотариуса. Он видел, как тот взял перо и внизу листа написал «Бон на получение». Потом под этими словами вывел крупными витьеватыми буквами свою подпись так, что ее можно было прочесть с расстояния в пять шагов, после чего протянул бумагу клерку, говоря ему довольным тоном, что освободился от поездки в Париж. «Теперь над моей подписью напишите, что я снимаю запрет и уполномочиваю выдать деньги живо. С этой бумагой он получит их без возражений». Когда дверь за клерком затворилась, Ренаден радостно воскликнул. «Вот я и избавлен от труда». Теперь я весь к вашим услугам, любезный господин Бержерон». «Так объясните мне, что значит ваше «если только»?» Вы сказали это, когда вошел ваш клерк. Произнес Бержерон, стараясь казаться равнодушным. «В качестве душеприказчика я, несмотря на завещание, могу уполномочить другого получить деньги вместо меня». Может представиться такой случай, болезнь, например, когда кто-нибудь из моих собратьев по профессии или даже мой старший клерк вынуждены будут заменить меня. Нотариусу позволяется болеть лишь на том условии, чтобы не страдали интересы его клиентов. Но этот же Бо, которому вы дали полномочия, не нотариус и не клерк. Да, но он прямой наследник. Деньги, которые он будет получать, его собственность, ничто не препятствует ему делать с ними все, что ему заблагорассудится. Между тем, как я... Вы, сударь, только опекун, то есть в ваших руках интересы другого лица, интересы, которые строго охраняются завещанием. Как только он произнес эти слова, в кабинет вошел клерк. У него в руках была гербовая бумага, которую он подал своему патрону. «Почему вы не написали то, что следовало?» С удивлением спросил нотариус, увидев чистый бланк. «Пока я говорил с вами, в контору приходил продавец земли, и жебо договорился с ним. Они отложили дело по взаимному соглашению на определенный срок. Вот почему я возвращаю вам чистый бланк». Ренаден взял лист, на котором красовалась его подпись, и положил в бивар со словами. «Что не послужило одному, может послужить другому». Когда старший клерк удалился, нотариус обратился к Бержерону, внимательно следившему за всем происходившим. «Итак, окончим нашу беседу о завещании и распределим наши роли». На вас лежит забота подыскать хорошие акции для размещения капиталов. На мне — исполнять ваши распоряжения, вынимать и вкладывать деньги, принадлежащие несовершеннолетней девушке. Одним словом, вы совершенно избавлены от труда и формальностей, на мне одном лежит вся ответственность». Бержерон почти не слышал этих слов. Мысли его были поглощены бланком с подписью нотариуса. Он обманулся в надежде получить деньги и должен этому покориться. Но он помнил, что жена оставила ценных бумаг на сумму в 670 тысяч франков. Однако он не может их продать, не имея полномочий от Ренадена. Вот если бы ему добыть этот подписанный бланк! Между тем нотариус продолжал. «Что касается доходов от состояния, то за исключением сумм, необходимых на содержание и воспитание несовершеннолетней, я буду получать их и присоединять к капиталу по вашему указанию». Бержерон утвердительно кивнул, но сделал это совершенно машинально, ибо голова его была занята подписанной бумагой. «Удовольствие беседовать с вами заставило меня забыть, что другие клиенты ожидают своей очереди. Позвольте мне пойти успокоить их». И Ренаден вышел из кабинета. Отсутствовал он не больше двух минут. А возвратившись, встретился с Бержероном, который уже собрался уходить. «Я ухожу, господин нотариус. Не хочу злоупотреблять вашим временем». «Непростительно было бы с моей стороны мешать вам принимать других клиентов. Я приду завтра». И Бержерон удалился легкой походкой. Вернувшись в кабинет, Ренаден подошел к столу и открыл бювар. Бумага с подписью исчезла.